Глава 19. В ловушке. Джордж прошептал Нэнси: "Мой фонарик у тебя? Да, но идти вниз слишком опасно. Давай подождём Неда". Нэнси включила фонарик, при свете стало понятно, что лестница ведёт вниз, к тёмному узкому тоннелю под старым домом. "Я пойду одна", сказала Нэнси. "Оставайся здесь и жди Неда". А ты не слишком рискуешь, с тревогой спросила Джордж. Я уверена, что у нашего пленника есть сообщник, прошептала Нэнси. И я также убеждена, что между бандой Монкёр и встреченным здесь каратышкой существует какая-то связь. Если сигнал гонга был предупреждением, то не исключено, что сейчас внизу кто-то уничтожает важные улики. Не обращая внимания на протесты Джордж, Нэнси медленно двинулась вниз по узким ступенькам, освещая себе дорогу. Она спустилась по тёмному проходу, и свет фонарика уже не был виден над дверью. В Джордж нарастало беспокойство. В конце концов, её терпение кончилось. "Нэнси?" тихо позвала она. Ответа не последовало. "Я иду", объявила Джордж. На старом буфете стоял пыльный подсвечник. с наполовину сгоревшей свечой. Рядом лежал коробок спичек. Джордж зажгла свечу и, держа ее перед собой, спустилась по ступенькам. Дойдя до подножия лестницы, она на ощупь двинулась по проходу, пока не заметила неподалеку закрытую дверь. Джордж снова позвала Нинти, но ей снова никто не ответил. В этот момент пламя свечи дернулось и погасло. Снова ее зажечь девушка не могла. Ю прикнула себя за то, что не взяла с собой спечечный коробок. Джордж уже хотела было повернуть назад, но тут вдруг услышала чьи-то шаги. И это явно не Нэнси. Шаги были слишком тяжёлыми. Джордж нырнула в глубокую нишу и прижалась к стене. Совсем рядом промелькнула какая-то фигура и тусклый луч фонарика. Через несколько мгновений в дверном проёме на верхней ступени лестницы Появился силуэт высокого мужчины. Он вошёл в дом и закрыл за собой дверь. Джордж рванула вверх и проверила дверь. Её самые худшие опасения подтвердились. Она была заперта. Они с Нэнси оказались в ловушке под домом. В отчаянии Джордж стала колотить в дверь руками и ногами, требуя, чтобы её выпустили. Никакого ответа. Кем бы ни был этот человек, он, видимо, ушёл из дома, подумала Анна. Мне необходимо найти Нэнси. Вспомнив про замеченную в проходе дверь, Джордж снова на ощупь спустилась вниз и дошла до нужного места. От её прикосновения дверь медленно открылась. В комнате было темно, поэтому Джордж ничего не смогла разглядеть, но уловила странный сладкий запах. Глубоко вдохнув, Она вдруг почувствовала головокружение. Да ведь с Нэнси было то же самое перед тем, как она заснула на утёсе. Вспомнила Джордж. Это какое-то дурманящее вещество. Собрав последние силы, Джордж плотно закрыла дверь. Она чувствовала такую слабость, что едва переставляла ноги. Невероятным усилием боли девушка заставила себя миновать проход и подняться по лестнице к запертой двери. Опустившись на пол, она прижалась лицом к щели под дверью и стала жадно глотать чистый воздух. Джордж сразу же стало лучше. Затем, когда она поняла, что и два не отравились, её охватила паника от страха за Нэнси. Я должна что-то предпринять, в отчаянии подумала Джордж. Но что? Ох, куда же подевался Нет? А Нэнси тем временем действительно нужна была помощь. Спустившись по тёмной лестнице, Она подошла к закрытой двери и осторожно ее открыла. Над головой в комнате горела тусклая лампочка, освещая довольно странную обстановку. Вдоль стен тянулись полки, заставленные пузырьками, флаконами и колбами с разноцветной жидкостью. Здесь находилось несметное множество духов, помады и пудры. «Косметическая фабрика!» в испуге подумала Нэнси, закрыв за собой дверь. Ее взгляд умер устремился на стол, на котором были разбросаны этикетки Монкёр и более новые, сладкий звон. На дверь висел гонг. В этот момент Нэнси услышала приглушённые мужские голоса. Ожидая, что они сейчас зайдут сюда, из тёмного прохода, девушка стала отчаянно озираться в поисках укрытия. Хоть как-то спрятаться можно было лишь за стоявшими у стены деревянными скамейками. Она быстро забралась под одну из них. Не успела Нинся спрятаться, как снова услышала голоса. К её удивлению, звуки, похоже, раздавались из-за той самой стены, у которой она притаилась. Я пойду к Францу на вахту, а у тебя есть дело с Грампером. Я устроил так, что этот старый дурень Амос Хендрик пришёл в пещеру. Всё, что тебе нужно, это получить с него деньги. Не ещё не быть дураком. И продержать его там до начала прилива, а затем отправляю его в плавание. После этого быстро поднимайся по лестнице и убегай. Скорчившись у стены, Нинся неожиданно услышала, как где-то поворачивается ключ, а затем увидела, как совсем рядом медленно задвигалась соседняя скамейка. Видимо, она была прикреплена к потайной двери, которую теперь открывали разговаривавшие за стеной незнакомцы. В лицо юной сыщице ударил порыв прохладного воздуха. Замерв на месте, она увидела, как дверь со скамейкой приоткрылась, и в комнату вошли двое мужчин, один из которых нёс зажжённый фонарь. Нэнси заметила уходящие вниз каменные ступени и догадалась, что они ведут прямо в пещеру со звонящим колоколом. Один из мужчин был очень низкого роста, с кудрявыми рыжими волосами и неприятным выражением лица. Нэнси не сомневалась, что это и есть давний враг Амоса Грампер. Со своего места она не могла разглядеть лицо второго мужчины, но его коренастая фигура была точь-в-точь, точь, как у Гарри Тайрокса, он же месье Папье, он же мистер Джеймс. Именно он нес фонарь. Нэнси внимательно прислушалась к их разговору. Внезапно из прохода до нее донесся гулки крик Джорджа. Нинти, Нинти, ты где? Мужчины напряглись. За дело грампер, шёпотом приказал коренастый. У нас гости. Должно быть, франц пытался подать нам сигнал. С ним что-то случилось. Грампер достал с одной из настенных полок пузырёк с голубым порошком и быстро смешал его с водой. Разлив жидкость поровну в две ёмкости, он поставил одну из них в крошечную нишу под каменным потолком. а другую оставил открытой на полу. «Теперь я займусь Хендриком», — сказал он. «Отлично», — ответил другой. «Я выйду через пещеру и поднимусь на утес». «Но что бы там ни случилось с Францем, это может произойти и с тобой. Никто не сможет мне помешать», — решительно заявил Высокий. Он погасил лампочку, нынче увидела, как мужчины проскользнули в потайную дверь и закрыли ее за собой. Ей нужно пойти за ними и помочь Чамасу, решила она. Но как только Нэнси вылезла из-под скамейки, комнату наполнил сладковатый запах. У неё закружилась голова. Наркотик, в панике подумала она. Если я сейчас же отсюда не выберусь, то не выберусь уже никогда. Нэнси показала, что до двери, через которую она сюда вошла, очень далеко. Выхватившим её оцепенение, она решила, что сбежать Можно только через дверь со скамейкой, за которой только что скрылись мужчины. Но сможет ли она её открыть? Нэнси изо всех сил потянула за скамейку, та не сдвинулась с места. От тельного головокружения девушка с трудом понимала, что делает. И тем не менее она сделала ещё одну отчаянную попытку повернуть ручку и открыть дверь. "Ну, пожалуйста, откройся", прошептала она. "Ну, пожалуйста". Внезапно скамейка поддалась. Нэнси пошатываясь шагнула за дверь и закрыла её за собой. Затем рухнула на каменные ступени. Прошло некоторое время, прежде чем в голове у неё немного прояснилось. Нащупав в темноте выпавший фонарик, Нэнси посветила на циферблат наручных часов. До отлива осталось всего 10 минут, подумала она. Где Грампер? Если он выполнит приказ, а Мас Хендрик наверняка утонет, Не думая о собственной безопасности, Нэнси начала спускаться по крутой лестнице в пещеру. На полпути вниз она услышала мелодичный звон колокола. Выключив фонарик, девушка остановилась и увидела внизу вспышку яркого света. Не издав ни звука, Нэнси быстро спустилась по остальным ступенькам. Далее подземный ход вёл направо. Повернув за угол, Юная сыщица увидела в пещере на уступе фигуру в белом балахоне. Призрак раскачивал маленький колокол, издававший приятный звон. «Так я и думала», — сказала себе Нэнси, прижавшись к влажной стене, чтобы ее не заметили. «Это та самая пещера, и этим призраком может быть только один человек — Грампер. Каждое движение колокола сопровождалось необыкновенным радужным сиянием. Такую палитру цветов могли создать только бесценные бриллианты. Украденные реликвии Хендрика, взволнованно подумала Нэнси. Но в то же время она поняла, что это не может быть тот колокол, который они слышали. У него гораздо более глубокий звук. Внезапно она уловила плеск вёсел. Кто-то отважился заплыть на лодке вглубь пещеры. Амос Хендрик или, возможно, кто-то из шайки Монкёр? Нэнси ждала с тревогой, поглядывая на часы. Грампер продолжал с определённой периодичностью звонить в колокол. Когда лодка подплыла совсем близко, он внезапно сорвал с себя белый балахон и отбросил его в сторону. Затем всё ещё сжимая в руке драгоценную реликвию, пополз вперёд. Теперь Нэнси смогла разглядеть сидящего в лодке человека. Это был Амос Хендрик. Он привязал свою плоскодонку и ступил на скалистый уступ. А в следующее мгновение увидел полусогнутую фигуру. Грампер, воскликнул он. Наконец-то мы встретились. О да, ты следил за мной до самого Кендлтона, но это всё равно тебе не поможет, выкрикнул Каратышка. Ошибаешься, возразил Ламс. Он взглянул на Колокол, и у него блеснули глаза. Я не стану торговаться, но ты либо продашь его мне, либо сядешь в тюрьму, Грампер злобно усмехнулся. Как бы ни так, ты не сможешь вызвать полицию, даже если попытаешься. Слишком поздно. Для тебя настал час расплаты. Колокол мой. Я там что за то, что твой отец сделал с моим? Ты сошёл с ума, грампер. Моя семья всегда относилась к твоему отцу с большим уважением, чем он заслуживал. На самом деле он ограбил моего деда, когда работал у него в кузнице. А теперь отдай мне колокол. Ни один из нас не сможет им владеть, отступая, продолжал Каратышка. Он навсегда исчезнет, как и призрак, что отпугивал людей от этой пещеры. «Ты несешь какую-то чушь! Отдай мне колокол, или я его у тебя отберу! Я в три раза сильнее тебя, грампер! Ты можешь отобрать у меня колокол, но утонешь! С минуты на минуту в эту пещеру хлынет океан!» Нэнси, зная, что это не пустая угроза, отчаянно закричала с лестницы. «Амос, амос, это правда! В любую минуту может начаться прилив! Нам всем нужно выбираться из пещеры, пока не поздно!» Мужчина посмотрел на девушку так, словно она привидение. Нэнси Дрю, как ты сюда попала? Неважно. Мы все в опасности, воскликнул он Нэнси. Поднимайтесь за мной по этой лестнице. Грампер огрызнулся на девушку и преградил Хендрику путь. Чтобы туда пройти, тебе придётся подраться со мной, усмехнулся он. В любом случае, уже слишком поздно. Я уже слышу шум воды. Радостно подпрыгивая, обезумевший человек взмахнул колоколом. Амос его оттолкнул и бросился к лестнице. Грампер дико расхохотался. Вода заполнит пещеру до самого верха, а дверь в лабораторию запирается снаружи. Быстрее, глупец, воскликнул Хендрик. Дай нам ключ. А я его выбросил. Мы все здесь умрём. Нэнси сама сам охватил ужас. Несмотря на то, что побег казался невозможным, они начали подниматься по ступенькам. Грампер отправился за ними следом, радуясь безвыходной ситуации, в которую попал его враг. Когда они добрались до верхней ступеньки, Амас тяжело дышал, а Нэнси повернулась к Грамперу. А почему вы сами не пытаетесь спастись? Спросила она в надежде, что ему известен какой-нибудь другой выход из пещеры. «Ваш босс не просил жертвовать собственной жизнью?» «Этот прохиндей, называющий себя месье Папье, мистером Джеймсом и еще с полдюжины других имен, больше не мой босс!» Безрадостно рассмеялся Грампер. «На самом деле его зовут Гарри Тайрекс. Он обманщик и мошенник. Он даже пытался украсть мой драгоценный колокол и продать его Хендрику». Когда я выбил его на чистую воду, он заключил со мной сделку, чтобы я отдал ему половину из вырученных за колокол денег. Но я его перехитрил. Я заберу этот колокол с собой на дно океана. Так вот, что вас разозлило, успокаивающим тоном проговорила Нэнси, отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь способ вырваться из этой пещеры. Вы думали, что Тайракс хочет забрать у вас колокол, только выведите нас из этой ловушки, и полиция тут же посадит этого мошенника за решётку. Уже нет смысла, спокойно ответил Грампер. У меня нет ключа, а потайная дверь заперта. Значит, мы действительно в ловушке, спросила Нэнси, впервые осознав безвыходность их положения. Да, мы в ловушке. Мне жаль, что это тоже оказалось здесь. Когда ты впервые приехала в пещеру, я пытался тебя отпугнуть, потом надеялся нагнать страху парами осыпляющего газа. Но ты так и не оставила меня в покое, поэтому тебе тоже придётся заплатить. В этот момент в пещере послышалось слабое журчание. Уже начинает просачиваться вода, сказал Грампер. Через мгновение она хлынет в пещеру. Нэнси в отчаянии заколотила в массивную потайную дверь, но лишь разбила себе кулаки. Помогите, помогите, слабо позвала она. И тут Нэнси вдруг показала, что у неё не на шутку разыгралось воображение. Неужели из-за двери послышались шаги и приглушённые голоса?